Глава вторая. Они вышли из густого леса к небольшой, круглой, как чаша, долине, и он сразу догадался, что лагерь здесь, вон под той скалой, впереди, за деревьями. Да, это лагерь, и место для него выбрано хорошее. Такой лагерь заметишь только, когда подойдешь к нему вплотную. И Роберт Джордан подумал о том, что с воздуха его тоже заметить нельзя. Сверху ничего не увидишь. Точно медвежья берлога, никаких следов но и охрана тут, видимо, не лучше. Он внимательно приглядывался к лагерю по мере того, как они подходили все ближе и ближе. В скале была большая пещера, а у входа в нее, прислонившись спиной к скале и вытянув вперед ноги, его карабин стоял рядом. Сидел человек. Человек строгал палку ножом и, увидев подходивших, посмотрел на них, потом снова принялся строгать. «Старик и с ним динамитчик». — ответил Паблу и опустил рюкзак у самого входа в пещеру. Ансельма тоже опустил свой рюкзак, а Роберт Джордан снял с плеча карабин и приставил его к скале. — Убери подальше от пещеры, — сказал человек, строгавший палку. У него были голубые глаза на темном цвета прокопченной кожи красивом цыганском лице. — Там горит огонь! — Встань и убери сам, — сказал Пабло. — Отнеси его к тому дереву. Цыган не двинулся с места и сказал что-то непечатное, потом лениво добавил. — Ладно, оставь здесь. Взлетишь на воздух, сразу вылечишься от всех своих болезней. — Что это ты делаешь? — Роберт Джордан сел рядом с цыганом. Цыган показал ему палку, которую строгал. Это была поперечина к лежавшему тут же капкану в форме четверки. — На лисиц, — пояснил он. — Вот эта деревянная дуга ломает им хребет. Он ухмыльнулся, взглянув на Джордана. «Вот так, понятно?» Он жестом показал, как действует капкан, потом замотал головой, отдернул пальцы и вытянул руки, изображая лесу с перебитым хребтом. «Очень удобно!» — сказал он. «Он ловит зайцев!» — сказал Ансельмо. «Он же цыган, поймает зайца, а всем говорит, что лесу. А если поймает лесу, скажет, что попался слон. А если поймаю слона?» — спросил цыган и снова показал все свои белые зубы и подмигнул Роберту Джордану. — Тогда скажешь «танк», — ответил Ансельмо. — Поймаю и танк, — сказал цыган. — И танк будет, тогда говори все, что тебе угодно. — Цыгане не столько убивают, сколько болтают об этом, — сказал Ансельмо. Цыган подмигнул Роберту Джордану и снова принялся строгать палку. Паблу не было видно, он ушел в пещеру. Роберт Джордан надеялся, что за едой. Он сидел на земле рядом с цыганом, и солнце, проглядывая сквозь верхушки деревьев, пригревало его вытянутые ноги. Из пещеры доносился запах оливкового масла, лука и жареного мяса, и у него подводило желудок от голода. «Танк можно подорвать», — сказал он цыгану. «Это не очень трудно». «Вот этим», — цыган показал на рюкзаки. «Да», — ответил ему Роберт Джордан. «Я тебя научу. Делается нечто вроде капкана. Это не очень трудно. И мы с тобой подорвем танк?» «Конечно», — сказал Роберт Джордан. «А что тут такого?» «Эй!» — крикнул цыган, обращаясь к Ансельмо. «Поставь мешки в надежное место. Слышишь, это ценная вещь!» Ансельма хмыкнул. «Пойду за вином», — сказал он Роберту Джордану. Роберт Джордан встал, оттащил рюкзаки от входа и прислонил их к дереву с разных сторон. Он знал, что в этих рюкзаках, и предпочитал держать их подальше один от другого. «Принеси мне кружку!» — сказал цыган. «А тут есть вино?» — спросил Роберт Джордан, опять усаживаясь рядом с цыганом. «Вино? Как же! Целый бурдюк! Уж за пол бурдюка ручаюсь! И чем закусить тоже?» «Все есть, друг!» — сказал цыган. «Мы едим, как генералы!» «А что цыгане делают на войне?» — спросил его Роберт Джордан. Так и остаются цыганами. Хорошее дело. — Самое лучшее, — сказал цыган. — Как тебя зовут? — Роберто. — А тебя? — Рафаэль. А про танк это ты всерьез? — Конечно. Что же тут такого? Ансельма вынес из пещеры глубокую каменную миску, полную красного вина, а на пальцах у него были нанизаны три кружки. — Смотри, — сказал он, — у них даже кружки нашлись. Следом за ним вышел Пабло. «Скоро и мясо будет готово», — сказал он. «Покурить у тебя есть?» Роберт Джордан подошел к рюкзакам, развязал один, нащупал внутренний карман и вынул оттуда плоскую коробку русских папирос из тех, что ему дали в штабе Гольца. Он провел ногтем большого пальца вдоль узкой грани коробки и, открыв крышку, протянул папиросы Паблу. Тот взял штук шесть и, зажав их в своей огромной ручище, выбрал одну и посмотрел ее на свет. Папиросы были как сигареты, но длиннее и с мундштуком в виде картонной трубочки.